Глава 6 Стрибожьи внуцы Примечание. Стрибожьи внуцы, внуки Стрибога, славянского Бога, ветра и воздуха. Стрибог, сын сворога и лады, родился, когда сварог ударил своим молотом по алатырь камню. Своя сторона по шорстке гладит, чужая на супротив. Славянская пословица Никогда он не представлял такой силы под своим командованием. Шеренги воинов шли, не прекращаясь, но, по крайней мере, ему так казалось, хотя, если поразмыслить, всего-то всего пять десятков. Далеко не армия, но в тех условиях, в каких оказался маленький отряд под командованием Белояра, и это была могучая сила. Они тронулись под утро на пятый день с той поры, как десяток Белояра прибыл в стойбище шли лесом, стараясь избегать открытых пространств, а если и попадались поляны, то пересекали их только после того, как разведчики докладывали о том, что поблизости нет чужого люда. Пластуны стали главной движущей силой маленького войска, его глазами и ушами. Наверное, никто и никогда не придавал такого значения разведке, как Белояр. Он и сам не мог понять, откуда у него почти что маниакальная страсть к всеведению. Он и раньше, без своевременных сведений о противнике, ощущал себя слепоглухонемым, а теперь уж и особенно, когда сражаться предстояло чуть ли не с призраками. Разъезды он отправлял теперь не только вперед по ходу отряда, но и в стороны, стараясь оградить войско от атаки с флангов. Конные разведчики не покидали седел все то время, что основная масса была на марше. Когда останавливались на полуденный отдых, Белояр назначал новые пары и отправлял их вперед. Таким образом, он был всегда готов к возможному нападению. Дружинники, которым поначалу эта его опаска казалась чуть ли не причудой и даже какой-то странностью, скоро стали понимать, что во всем, что делает новоиспеченный сотник, есть вполне определенный смысл. Особенно доверие к Белояру укрепилось после того, когда даже самые упертые ветераны признали новую тактику мечного боя весьма эффективной и необычной, что должно было дать маленькому войску в бою определенные преимущества. Единственное, что беспокоило сотника, это хазарская конница. Тяжело вооруженные всадники с длинными пиками на конях, закованных в кольчужную броню, могли стать для пеших мечников крепким орешком. А дробить и без того малый отряд, пересаживая половину мечников на лошадей, не обученных конному бою, представлялось Белояру наихудшей идеей. Так и целостность отряда нарушишь, и полноценную конницу не получишь. Короче говоря, куда ни кинь, везде клин. А как обезопасить себя от вражьей конницы, Сотник пока не придумал, но почему-то виделось ему, что когда такая нужда придет, он найдет решение и этого вопроса. Двигались небольшими переходами, экономили силы. Вечерами, когда разбивали лагерь перед ужином, десятки беспрекословно занимались отработкой боя и перестроением отряда, стараясь довести общую слаженность до состояния близкого к идеальному И с каждым таким занятием из небольшого, в общем-то, сборного отряда постепенно вылеплялось вполне себе боеспособное войско, о чем однажды Белояру сказал даже предводитель варяга Форест. Сбросив после упражнений из себя кольчугу и подкольчужную рубаху, здоровяк усмехнулся в русую бороду и хлопнул Белояра по плечу громадной лапищей. «Богатая у тебя идея, сотник!» «Сколь не хожу в походы, никогда не ощущал себя столь защищенным. Дюжи плотные разъезды, мимо мышь не проскочит. А с такой слаженностью мы сломаем хребет любому войску, если, конечно, удастся место для боя под себя подобрать. Да и придумать еще как хазарских конных воинов, если и не обезвредить, то хотя бы сделать их не столь опасными». И тут Белояра словно бы молния ударила. Ну, конечно, нет нужды истреблять вражью конницу, нужно придумать, как сделать ее бесполезной. А эта беда уже не виделась сотнику столь уж неодолимой. Что-то крутилось в голове, но пока ускользало. Белояр не сомневался, что придумает и тут что-нибудь. Обязательно придумает. На одном из привалов, когда закончилось время вечерних упражнений, сотника призвал к себе волхв. Милован в последнее время редко общался с десятниками и белояром. На марше он ехал в хвосте колонны, погруженный в какие-то свои мысли. Его слуги на привале наскоро готовили ему ужин, после чего он уже не выходил из своего шатра. Рано поутру он отправлялся на подобающую ритуалу поляну и возносил моления свои поднимающемуся над миром Ярили. Потом коротко завтракал и выезжал в путь следом за войском. Войдя в шатер, сотник поклонился волхву, опустился на предложенную ему скамью. «Вот что мыслится мне, Белояр!» — нарушил первым молчание старый волхв. «Так мы можем двигаться до скончания этого мира, вперед, сами не ведая куда». «Без знания о враге дальше двигаться невозможно. Нужно встать лагерем и послать твоих пластунов выведать, где хазары стойбище держат, и захватить одного для полного дознания. Иначе мы можем дойти до дома самого Ярилы, что далеко на восходе, а врага так и не найти. Но ведаю я, что возле хазарского стана он прячется, а может и в согласии с ними действует. Так что без языка нам дальше никак нельзя. Согласен со мной, сотник?» Белояр отрешенно кивнул. Он и сам последние пару дней только об этом и думал. Да и Вольга на разговор об этом заводил. «Дело», — говорит Милован, — «сегодня же я отправлю сразу пять пар пластунов по разным направлениям», — сделал себе мысленно зарубку сотник. А вслух произнес. «Ты бы, Милован, подготовил обереги тем моим людям, кто на разведку пойдет. Мало ли с каким лихом им в поиске дела иметь предстоит. Твоя магия уж точно лишней им не будет». Милован кивнул. «Дело говоришь. Пусть принесут свои метки рода, я заговорю их от порчи и зла всякого, а уж с луками и мечами твои войны без магии справляются прекрасно». Белояр поднялся. «До заката принесу амулеты и расскажу, как мыслью разведку вести. Есть тут свои придумки, но нужно посоветоваться». Милован сделал неопределенное движение рукой, останавливая сотника. «Постой, Белояр, есть у меня к тебе еще один вопрос». Сотник склонил голову, выжидая. «Скажи, тебе еще снились вещи и сны? Или те, которые ты сам не можешь однозначно истолковать?» Сотник задумался, разглядывая идолище в углу шатра, изображение Перуна. Потом проговорил. «Даже и не знаю, как сказать. Мы на походе, сил уходит много, по ночам все спят как убитые, без сновидений, словно в омут проваливаются». Но чуется мне, что где-то на краю сна бродит нечто, если ты понимаешь, о чем я сейчас. Что-то тревожное, но вместе с тем и манящее. Это то, о чем ты спрашиваешь?» Теперь уже задумался Волхв. Спустя какое-то время промолвил. «И мне то неведомо. Ладно, будем ждать, когда все само решится. Ступай, сотник, отдыхай. Набирайся сил, да про амулеты не забудь. Говорят же в народе, не поминай лихо к ночи». Сон пришел именно в эту ночь, когда пластуны отряда отправились на поиски языка. То ли общее волнение сыграло свою роль, то ли постоянные мысли о возможном столкновении с хазарскими всадниками не давали покоя уже долгое время, но едва Белояр уснул, как ему пришло удивительное по своей красочности и содержанию видение. Словно бы он со стороны видел некую картину боя, когда относительно небольшая кучка пеших воинов была застигнута на открытом пространстве кавалерии врага. Казалось бы, что могут сделать несколько десятков мечников против несущейся на них конной лавы? Но пешие не растерялись. Они бросились к обозам и достали оттуда длинные пики, каждая не менее 5-6 локтей длиной. Построившись в три ряда, они заняли оборонительную позицию. При этом первый ряд опустился на одно колено и упер затыльники своих пик в землю. Ряд второй сделал упор своего более длинного оружия из щитов воинов третьего ряда, а самые длинные пики-копейщики, составлявшие третий ряд, положили на плечи стоящих перед ними дружинников. И когда конная орда налетела на ощетинившиеся рядами многочисленных копий строй, то атака моментально захлебнулась. Конечно же, многие пики были поломаны в первые же мгновения страшного натиска, но самое главное было сделано — Конники потеряли темп, а когда перед рядами мечников образовался завал, те побросали копья и выхватили короткие мечи, и началось избиение. Белояр проснулся в холодном поту, при этом сознание работало поразительно четко и ясно. Теперь он знал, что не боится более нападения хазарской конницы, и твердо был уверен, что победа в таком столкновении останется за его дружиной. Когда он поутру приказал дружинникам готовить древки для копий, причем разной длины, они даже и не удивились. На все про все ушла половина дня, но пока не вернулись разведчики, движение вперед все равно не имело смысла, поэтому Белояр проводил занятия перевооружением и тренировкой своего отряда. Его задумку воины поняли и одобрили сразу. Все-таки среди них не было новичков. Для каждого этот поход был далеко не первым, и все привыкли не только слепо выполнять приказы командиров, но и постоянно учиться, причем у всех, и у своих, и у врагов. Только тот, кто живет в постоянном поиске, может рассчитывать на то, что выживет в испепеляющем пламени войны. Равнодушным или ленивым нет места в рядах дружинников. Они быстро становятся пищей для воронов на полях сражений и дружинники радовались тому, что их командир не просто слепо исполняет волю князя, но и неустанно заботится о боевой выучке отряда, которая и есть залог успеха в боях. Поэтому снова и снова строились и перестраивали свои порядки дружинники, глухо поругивая сотника, но тем не менее с удовольствием усваивая новую ступень ратной науки, понимая, что отныне они становятся чем-то новым, особо мощным в этом мире, и что равным им в воинских умениях пока не будет на полях сражений. Вечером у костров только и было разговоров, что о новой тактике боя против всадников. Вспоминали свой далеко не всегда успешный опыт, прикидывали, как может оно вывернуться, если атака произойдет, к примеру, в урочищах гор или напротив, на гладкой равнине. Как тогда выстраивать дружину и какие подвохи могут быть для той или иной стороны? Но в целом сходились в том, что сотник Белояр дело показал, если и не разбить зло сильную или большим числом нападающую конницу, то уж остановить ее в таком строю наверняка возможно. А когда окончательно стемнело, пожаловали и пластуны разведчики. Повезло не всем, только две пары приволокли пленных, остальным пришлось довольствоваться просто наблюдением за вражеским войском. А оказалось оно не далее, как в паре часов неспешным шагом и числом около двух сотен, пополам пеших и конных. По мнению одного из разведчиков, хазары встали табором и готовятся к какому-то дальнему переходу, поскольку в достатке зерна в мешках на обозных подводах, да и сами кони взнузданы по походному. Снята лишняя тяжелая броня, боевые седла также лежат в подводах. Судя по всему, хазарин собирается делать вылазку налегке, оставляя все лишнее в лагере. Это подтвердили и пленные. Один из них был из конной сотни, а второй кошеварил в обозе. Белояр сначала рассердился, что притащили к нему незнатного командира, а какого-то обозника, но по мере того, как шло до знания, он вдруг понял, что в руки к нему попал ценный человечек. И в самом деле, кроме Кашевара, разве что казначей войска может рассказать, когда и где закупались продукты, да и число точное назовет затаренного добра, насколько ртов готовка творится, кому по ранению бульончик положен, а кто с собой в разъезды мясо сушеное берет и в каком количестве. А когда и всадник разговорился при виде раскаленного на углях железного прута, то картина окончательно сложилась в головах у воинских начальников. Это еще не войско, но уже вполне способное доставить неприятности и любому сопернику подразделения находилось в ожидании еще пары сотен бойцов с тем, чтобы выступить на расположенный недалече городок, отказавшийся то ли по спесивости его князя, то ли по его же глупости платить дань Каганату. А сам великий Каган завещал всем своим подручным, что любое неповиновение должно караться смертью. И теперь отряд собирался сжечь городишко вместе с его населением, которое вряд ли смогло бы выставить супротив хазарского войска сколь-нибудь явную силушку. Осадные машины степняков могли открыть любые ворота, а строить их хазары умели прекрасно. Даже удивительно, что в войске, основу которого составляла конница, были умельцы, которые возводили надежные крепости и собирали сложные механизмы для взятия городов. Даже войска арабского халифата и армия Византии пасовали перед могуществом хазарских полководцев. Хазария раскинулась на тысячи переходов войска во все стороны света, а столица Итиль лежала далеко на восходе. Князья Киевские исправно платили хазарам дань, а при случае поставляли и войска. Хазары не гнушались наемниками, охотно брали к себе умелых воителей из русов, венгров, викингов. Всех в войске объединяла жесткая дисциплина. Любое неповиновение каралось смертью, но самым страшным наказанием для хазарского воина было переведение его в простые конюхи при дворе Кагана. При этом его семья бывала либо истреблена, либо подарена в рабство особо отличившимся полководцам. «Как тебя зовут?» — обратился Белояр к тому пленнику, что готовил еду для войска. Тот провел языком по почерневшим от жажды губам. «Рахат, господин! Откуда знаешь наш язык?» Служил в гарнизоне, который несколько лет стоял в городе русов. — Давно служишь? — Пятую зиму, господин. — А под рукой у теперешнего Тархана? — Меньше зимы, но Тархан Нусратула — успешный воин. Скоро будет призван ко двору самого Кагана. Вот только с этим городом разберется. Примечание. Тархан по — полководец. Белояр покачал головой. — А ну как не выйдет? Хазарин рассмеялся, хрипло, закашлялся, истово тряся головой. Сотник ждал, пока приступ кашля пройдет, потом спокойно спросил. «Что тебя так забавляет, Степняк?» «Никто не сможет противостоять Нусратуле, Урус. Ему помогают такие силы, что даже сам Великий, да будут благословенные его годы, боится с ним связываться. Наш Тархан повелевает мировыми стихиями. Он никого не боится ни дома, ни в чужих землях. Запомни это, воин в серебряных доспехах». Белояр недоуменно посмотрел на свои руки. В свете холодной луны кольчуга действительно играла отблесками благородного серебра. Он усмехнулся. «А ты не боишься, что не доживешь до утренней зари?» Хазарин презрительно пожал плечами. «Каждый из нас с рождения готов принять дар нежной смерти. Мы боимся умереть без оружия в руках, чтобы не стать презреваемыми здесь и проклятыми на небе. Остальное мне безразлично». Вольга, присутствовавший при разговоре, только крякнул и покачал головой. «Уведите его», — приказал Сотник разведчикам. «Да присматривайте за ним. Хоть и кошеварит он, довидать видать, ушлы паря». Когда Хазар отправили под присмотр стражи, Вольга обратился к Сотнику. «Я вот что мыслю, Белояр. Нече нам бояться атаки Хазарской в ближайшие дни». «Отчего так думаешь?» — заинтересовался Сотник. Вольга пожал плечами. Так это ж само собой понимается. Еще пара дён, и снег начнет сходить совсем. Начнется распутиться, а Хазарин, он по большей части конницы и силен. Куды уж ей по раскишей землицы нападать. Пока не просохнет окрест, не станут супостаты лихоимствовать, стоять будут лагерем, иногда в короткие набеги ходить. Не дураки ж полные их тарханы. Дело говоришь, кивнул Белояр. Прости, сам не смекнул. Мол, мы идем походом, так и все должны. Так, походом ходам-то ходить пешему справно пока можно. Да и движемся мы по большей части лесами. Здесь земля еще морозцем схвачена. Через неделю придется и нам пыль сбавить. Или идти мы по открытой местности. Там, где Ярила своими лучиками уже землицу знатно приласкал. Воду из нее выпарил. Вот как Вайлет в силу полностью вступит до ветра, милостью стрибога подсушат дороги, тогда жди беды от поганых. Примечание. «Вайлет. Второй весенний месяц у славян. Сороковник ветров. Примерно апрель-май. «Ну, у нас есть свои стрибожьи божьи внуцы. Пластуны легконогие. Не дадут нам опростоволоситься. Пасут ворога ежедневно теперь, как мы стан его выискали», — рассмеялся сотник. «Не извичило сумраком. Погода нам время дает десятки слаживать». «Одна забота сегодня у меня. Токма бы не пропустить то лихо, что деревни выжигало. Биться меч в меч с ворогом любой мостак, а вот получить удар в спину от темных сил неожиданно было бы нежелательно. Это я еще так мягко сказал, друг мой. Что-то мне подсказывает, что главная опаска у нас не от Хазарина идти должна. Селяне тени стрелой каленой или копьем поражены были. Пленник вон мальца оклемается, и допроси его тогда о всем непонятном, что, видать, ему приходилось за последние недели». «Да и о том, что сам не видывал, но про что судачат у костров простые воины. Наверняка ходят слухи разные, а нам и они не без надобности будут». «Добро», — склонил Вольга седую голову. «Завтра выходим?» «Не знаю пока, старшина. Не ведаю о том. Что-то в голове не складывается. Княже нам только направление дал, а остальное оставил на наше усмотрение. А сил у нас немного, чтобы распылять их по ветру. Мыслю так...» Пусть-ка воевода со своими дружинниками на Саратулое и его воинством занимается. Не станем мы на себя такую силу вызывать. Наш путь и далее на восход, так не будем же с него сворачивать. Снялись со стоянки, едва первые лучи Ярила позолотили кромки утренних облаков. Было зябко, редкие лужи покрылись звонким литком, дружинники старались побольше двигаться, когда нагружали обозные телеги и седлали коней, чтобы хоть как-то разогреть схваченные утренние стужей мышцы. Но едва солнечный диск поднялся над кромкой леса, как небесное тепло разогрело землю, и от нее пошел к небу легкий порог. Весна все явственнее вступала в свои права. Колонна двигалась спора. Стребожьи внуцы, как окрестил пластунов Белояр, невидимыми тенями стелились впереди, слева и справа от колонны, изредка перекликаясь то уханьем филина, то потрескиванием сойки. Ни души посторонней не встречалось Покудова малому войску Белояра, и это его радовало. Он привык дорожить своими дружинниками, каждый из которых ему был, по сути, братом. Не готов сотник был пока рисковать своими воинами понапрасну. Сам он шел пешим в первых рядах с тем, чтобы первым же получать вести от разведчиков. Его сопровождал собственный десяток, готовый при случае телами прикрыть командира от вражьих стрел. Но пространство слева и справа хорошо просматривалось, а дальние подступы контролировали не только пластуны, но и конные разъезды. Так что дополнительная охрана виделась сотнику излишней предосторожностью, но он не стал говорить об этом Вольге или кому-то еще, считая, что не стоит давать воинам послабления без нужды. Маленькое войско пробиралось дубравами и полями, которые пересекали особенно споро, стараясь обходить стороной дымы редких деревень. Пару раз находились и заброшенные селения, причем явно покинутые относительно недавно. Где-то еще скотина оголодать не успела, а в одной избе даже щи горячими стояли на печи. Но все они были в одном одинаковы, пустые, словно бы жители покидали их в спешке, забыв прихватить даже самые необходимые в мытарствах вещи. А еще раз за разом отыскивали внуцы выжженные пятна на прошлогодней пожухлой траве, кострище-некострище, кострище, овальной формы, по размеру напоминающие человеческое тулово, и при очередной такой находке все больше смурнели белоярами лаван, вспоминая ту злую силу, что уже однажды вставала на пути тогда еще белоярова десятка. Как-то раз за ужином в шатре волхва Сотник спросил Милована, а что он сам думает о той странной и страшной силе, что вдруг явилась в мир под солнцем. Против обыкновения Волхв сразу отвечать не стал. Он нахмурил седые брови и долго теребил длинную бороду, тоже отливающую серебром. Потом сказал, «Мне нечего пока сказать тебе, Сотник. То, с чем нам пришлось столкнуться, наверняка древнее многого в этом мире. Не ведаю уж, кто вызвал такое зло сюда». «Человек ли по недомыслию, или же так порешили боги?» «Но испытание нам выпало незаурядное. Что-то мне подсказывает, что разгадку искать следует действительно там, откуда в небо Ярила поднимается. Молва говорит, что лежат там неведомые страны, силою своею превосходящие многое в этом мире, а значит и мудрость там неохватная должна быть. И не воевать с ними нам надобно, а ту мудрость по мере сил наших перенимать». Не просто нам будет с теми людьми. Живут они по своим законам, установленным их предками от века. И законы те с нами зачастую неприемлемы. Знаешь пословицу старую? Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной обходит. Пришла пора, видать, все-таки с теми рыбачками нам знакомство свести. Пусть и в пригляд, но лиха беда начала. Не все закатом жить, да туда смотреть. Пора и на восход обратиться. Как думаешь, брат Белояр? Сотник посмотрел на волхва сумрачно и совершенно неожиданно для себя произнес странную фразу. «Поживем-увидим, волхв. Только богам ведомо, что там на восходе».